Глава 15. Вот и наступили последние дни лета. Озвучил я свои мысли в пустоту, наблюдая за аналитическими отчётами, поступающими мне от Реми в режиме реального времени. Для этого девушка вместе с Сэмом разработали свой собственный, понятный только им интерфейс. Мне пришлось тоже в нём разбираться, чтобы понять всю картину, которую видел Реми. Но даже так охватить всё сразу было довольно сложно. При этом я наглядно видел, как легко во всём этом ориентируется Аркур, и ведь это были лишь краткие сводки, каждый из которых содержал в себе столько информации, что мне одному никогда не успеть прочесть. Впрочем, всё это я возложил на Реми, а та, перепоручив часть забот своим аналитикам, которые ещё не сдались от таких нагрузок, сводила всё это к более понятным мне вещам. Род Цуваловых рос и расширял своё влияние. Благодаря сделке со Службой магической безопасности империи, меня действительно не трогали и не вмешивались в открытие филиалов Алтеи в других городах. На данном этапе их было всего два, так как надолго отлучаться из Москвы мне не позволяли другие дела. Но даже так местные аристократы довольно живо встретили появление фирмы в их городах. И уже было проведено несколько крупных сделок с сопровождением юристов Алтеи, и заключено некоторое количество соответствующих магических договоров. Вот кто в данной ситуации пахал больше всех, так это Засекин. Мой слуга и так был несколько пораны идальным типом, что для маготьме это не так уж удивительно, но тут ему надо было наполнить штат людей из тех, с кем ему ещё не доводилось работать ранее. Хорошо еще, что часть сотрудников решили несколько месяцев поработать на новых местах, чтобы не только помочь наладить работу, но и обучить отобранных Степаном сотрудников, благо их набор начался намного раньше официального открытия, и люди уже успели пройти через три собеседования, чтобы потом предстать пред очами «Мага тьмы». Надо ли говорить, что на этом этапе отсеивалось очень много людей? И всё же к моменту открытия хотя бы минимальный кадровый состав был собран, и филиалы начали работать. Хоть и сам Засекин был не слишком доволен персоналом, но это уже его головная боль. Мне надо было лишь поставить ему задачу за всем этим следить. А дальше я уверен, что настолько педантичный человек, как Степан, всё организует в лучшем виде, пусть это и займёт больше времени, чем хотелось бы. Больше всего меня, конечно, радовали показатели фирм, совладельцам которых гласный или нет был мой род. По собранным РЭМИ данным выходило, что лишь 10% из приобретенных активов уходит пока что в минус. В то же время остальные предприятия находятся в плюсе, а некоторые и вовсе настолько прибыльные, что пора бы подумать о расширении направления, чтобы получить с этого еще больше денег. Пока что во всём этом больше успех был у текстильной фабрики под руководством Кирилла Алексеевича Зура, который более чем полностью оправдал возложенные на него обязательства. Так-то сам мужчина был не особо инициативным и не сильно стремился к каким-то повышенным результатам, но всё же при этом он умел организовать весь процесс производства так, чтобы фабрика приносила стабильный доход. Дошло до того, что многие специалисты в этой сфере сами захотели перейти в состав работников фабрики. С последними работала служба безопасности рода, так как исключать то, что среди них не может быть шпионов, было бы глупо, поэтому необходимо было проверить всю подноготную новых работников. Ну а после, как и остальных, провести через магический контракт, запрещающий им как-либо распространяться о работе, особенно той её части, что была связана с паучим шёлком. Материалы, изготавливаемые демонами, сметали практически сразу, как его выставляли для продажи. Галина Матвеевна оказалась настоящим золотом в этом плане, так как не только разобралась, как работать с новым материалом, но и вместе со своими подчинёнными и обучаемыми ею себе на замену девочками предлагала варианты его использования. По укамм это было без разницы, с какими характеристиками выдавать итоговую продукцию. А я не особо задумывался об этом, пока эта женщина меня не задачила своими вопросами, которые оказались на удивление здравыми. Вот только часть идеи требовала своего развития, и я теперь был задачен тем, как бы мне найти материал, который можно будет использовать для будущей брони изготавливаемой моим родом. Сфера, конечно, уже давно поделена между крупными игроками. Но я-то предлагал не синтетический продукт, а органический, который во многих показателях превосходил свои аналоги. На полный цикл производства сложно будет рассчитывать, но я и не стремлюсь к изготовлению средних или тяжёлых комплектов брони, где уже часто добавляется электроника для помощи в действиях боевых отрядов. Да и был ряд бюрократических стопоров в этой сфере, которые бы не дали мне развернуться в этом направлении в полной мере. Другое дело, когда начинаешь касаться лёгких комплектов брони. Они на то и были лёгкие, что не имели в своём составе особых высокотехнологичных решений, как и отсутствовала возможность носки шлема как такового. Он просто не был предусмотрен в этом классе брони. "Аланс, присаживайся", указал я на кресло напротив себя. Чем я могу вам помочь, ми лорд? Учтиво обратился ко мне демон. Я бы хотел у тебя кое-что выяснить. Если смогу вам помочь, то, конечно, я отвечу, кивнул красноволосый воин. Как тебе вообще живётся в мире людей? Это познавательно, после паузы нашёл подходящее слово демон. Ваш мир очень сложный и многогранный. Я ещё не успел во всём разобраться, но стараюсь лучше понять его. Хорошо, довольно кивнул я. Его личными качествами я интересовался мало в связи с тем, что попросту на это не было времени. С тем же Цербием я провёл несколько лет, чтобы понять, какую личность он собой представляет. А Рокс постоянно была со мной, и мне понемногу раскрывались особенности её характера. В этом плане Ланс, можно сказать, находился в стране, и после принесения мне вассальной клятвы, По большей части занимался тренировками вместе с бойцами рода, выступая в качестве тренера, по которому не страшно наносить магические удары. Ведь его броня прекрасно справлялась с тем, чтобы свести урон от тех магических техник, на которые способны мои бойцы, на нет. Поэтому отработка техник на движущейся цели, которая ещё может достать тебя в ответ, была очень полезна для развития навыков. Насколько я помню, ты говорил, что твой вид представляет собой подобие рыцарского ордена, где каждый представитель вашего вида занимается военной деятельностью. Всё верно, подтвердил Ланс. Мой вид по достижению определённого возраста и обретению оружия и брони начинает путешествовать по миру, чтобы набраться опыта и потом передать его следующему поколению. Созданные вами по сути являетесь вами. Всё верно. А вы никогда не использовали других материалов вместо того, чтобы травмировать самих себя во время схватки? Если иметь в виду повреждение брони, то это лишь незначительное неудобство. Даже сильные визуальные повреждения это что-то схожее с царапинами на вашем теле, продемонстрировал он свою руку, которая ничем не отличалась от человеческой. Пока целое ядро мы можем направить энергию на восстановление внешней оболочки. Если иметь в виду оружие, то его разрушению действительно может плохо сказаться на самочувствии. Но тут надо понимать, что всё, что мы создаём, является энергией, принявшей физическую форму, и также в энергию может быть возвращено. Так что если тот же меч или его осколки не успеют изолировать каким-либо образом, то разрушенные части вновь вернутся в свою энергетическую форму. Может и не полностью, но позволяет восполнить утраченное. И всё же почему нельзя использовать другие материалы, чтобы так не рисковать? Всё, что мы создаём, мы буквально ощущаем продолжением себя. И благодаря этому даже неопытный представитель моего вида может на равных сражаться с куда более опасными демонами. С другим оружием у нас нет чувства единения. Из-за этого вся боевая система, построенная нашими предками, становится полностью неподходящей для применения. Да и не чувствуя оружия, мы ощущаем себя, в общем, плохо ощущаем. Не смог Ланс подобрать подходящего описания. Из-за этого, как я понимаю, ваши доспехи неотделимы от вас. Нет никакой возможности сохранить их, не травмировав кого-то из твоего вида. «Нет, они часть нас, и отделить доспех сравнимо со снятием кожи заживо», спокойно ответил красноволосый демон. «Есть ли среди демонов кто-то, кто может производить металл?» Выяснив последние подробности, которых мне не хватало для общей картины, спросил я. «Имеете в виду кузнецов?» «Если такие есть, то да». «Но также интересуют те, кто в результате своей деятельности...» скажем так, могут после себя оставить ресурс, годный для дальнейшей переплавки и изготовления элементов брони. «Если так, — задумчиво проговорил Ланс, — я сам этих существ не видел, но слышал от одного из наших о скалистых червях, что пожирают все на своем пути. Но благодаря тому, что они, как правило, обитают на большой глубине, в их теле скапливается множество редких рутометаллов, Правда, чтобы их достать, требуется того червя убить и вскрыть. Этот вариант не подходит, с сожалению, покачал я головой. Так-то неплохой вариант, и если я правильно понял, то внутри такого существа действительно может скопиться много редких материалов. Но для добычи этого придется не просто убить этого демона, а ведь еще неизвестно, сколько усилий на это потребуется. Ну и что самое главное, каждый раз посещать мир демонов. Тогда остаются только кузнецы. Но сразу скажу, что, как правило, эти личности очень несговорчивые, несмотря на разницу видов, покачал головой Ланс. Похоже, у него были какие-то связанные с этим не самые приятные воспоминания. Неужели всё настолько плохо? С любопытством посмотрел я на демона. Сложно сказать так сразу, вздохнул он. Сами понимаете, ми лорд что демоны по своей природе больше разрушители, чем созидатели. Да, среди нас есть те, кто может что-то создавать, но на общем фоне их всё же меньше. Из-за этого способных на созидание стараются без нужды не трогать. Да и не все демоны имеют природное оружие, которое может сравниться с изготовленным. Значит, если я хочу оружие из демонической стали, то мне следует обратиться к одному из кузнецов вашего мира», постучав по столу пальцами, спросил я. «Да, вот только, как правило, они находятся при лордах, и сомневаюсь, что кто-то их выпустит из-под своего контроля», предупредил меня Ланс. «Прямо все и под контролем?» нахмурился я. «Ну нет», — неожиданно замелся парень. «Есть свободные кузнецы, но это либо из-за их исключительного таланта», либо из-за скверного характера, как правило, одно не бывает без другого, и без нужды лучше с ними не связываться. Я понял тебя, кивнул я. Можешь идти. Надеюсь, я смог вам помочь, ми лорд. Поклонился на выходе демоны оставил меня одного. Жаль, конечно, что среди демонов не было никого, кто мог бы производить металл, как, например, делали пауки со своим шёлком, позволяя из него в дальнейшем сделать ткань. подходящую для моих целей. До того, как поговорить с Лансом, я обсуждал эту же проблему с Раксаной. С ней было одновременно и проще, и сложнее выяснить подробности этого вопроса. Дело в том, что девушка особо не нуждалась в оружии или броне, так как её материальные иллюзии были примерно в том же качестве, что и настоящие предметы. Единственное её обмундирование действительно было изготовлено кузнецом Но по заказу лорда Гортвора и подробности этого она не знала, так как никогда вообще этими вопросами не задавалась. Единственное, что могла предложить Димонесса демонов, которые используют части своих тел в качестве оружия. Например, в отеле я призывал демонов-ежей, которые создавали в своих телах острые иглы. Они для этого преобразовывали свою энергию, и после применения игл те оставались в нашем мире словно и не были частью демона, который после своей смерти или возвращения обратно преобразовывался в энергию. Этим вопросом явно надо будет озадачить Хаткевича, но главное было то, что я действительно могу получить демонический материал, не убивая призванных демонов. Осталось найти тех, кто добровольно поделится этим взамен на энергию. Правда, с учетом того, что те же иглы ежи создавали – Как для защиты, так и для атаки, не особо заботись о тратах энергии, то не думаю, что курс обмена будет для демонов столь уж невыгодным. Собственно говоря, этому вопросу я и посвятил остаток лета. Малец, хмыкнул демон. Говоришь, тебе нужен кузнец? Побольше уважения перед милордом, угрожающе произнесла Раксана. чуть вытащив меч из ножен и демонстрируя лезвие. Демон на это лишь равнонично сощурил глаза и выдохнул струйку дыма, вновь присосавшись к своей трубке. Я же пока молчал, оценивающе пробегаясь по результатам моего призыва. Всё же, несмотря на слова про особенности кузнецов их мира, я тем не менее решил призвать одного из них, чтобы попытаться договориться. Раз уж демонам так нужна была энергия, А я, можно сказать, получаю её чуть ли не бесплатно, то почему бы и не попробовать? В итоге на мой призыв спустя 2 часа вливания в него энергии, которая опустошила пять и Карины копителей, наконец кто-то ответил. Сейчас перед нами стоял широкоплечий мужчина, который, казалось, всю жизнь провёл на солнце, настолько бронзовой была его кожа. При этом одна из рук была закована по плечо в металл, на котором медленно алели алы символы из неизвестного мне языка. Чёрные длинные волосы демона были закреплены сзади с помощью обруча, на котором также я разглядел какие-то символы в сочетании с крупным на фоне обруча синим камнем, закреплённым посередине. Хоть волосы мужчины были достаточно густыми, но они не могли скрыть длинные заострённые уши. Точнее, одно ухо, так как второе по всей видимости Было когда-то поврежденою и почти не выступала из-под волос. В данный момент демон, нисколько не смущаясь, прикуривал из деревянной трубки и выдыхал клубы дыма. Благо вентиляция в помещении была достаточно хорошей, чтобы справиться с этой напастью. "Да, для моих целей мне нужен кузнец", прервал я молчание. "И я готов справедливо платить за работу". "Думаешь, меня интересует оплата в виде энергии?" Хмыкнул так и не представившийся мне демон. Не только улыбнулся я ещё до начала призыва, понимая, что такого специалиста мне этим сложно будет заинтересовать. Ведь если созидающих демонов мало, то и цену ломить за свою работу они могут боснословную. "Я могу предложить вам, уважаемый мастер", решил я немного польстить демону. "Технологии этого мира, которые позволят вам создавать настоящие шедевры". Это уже более интересно, важно кивнул он. Но сначала демонстрация. Разумеется, как и с вашей стороны, уважаемый, ехидно улыбнулся ему. Я не могу тратить время на кого-то посредственного. Слабо, криво улыбнулся демон. На такое может повестись только кто-то из молодого поколения. Но проверить вашу работу я всё равно должен, пожал я плечами, признавая его правоту. «Чтобы кто-то сомневался в работе Улериха!» — хмыкнул он. «О, я вижу, кто-то все-таки знаком со мной!» Демон пристально посмотрел в сторону Роксаны, и я увидел, как девушка побледнела, хотя до этого вела себя довольно вызывающе. Его полыхающие синевой глаза наглядно демонстрировали, какая сила скрывается за этой оболочкой. И не имея я богатого опыта в общении с демонами, то это действительно могло меня впечатлить. И всё же это был не уровень кого-то из лордов. Да и энергии на призыв кого-то подобного мне бы попросту не хватило. Простите мою дерзость, моментально склонилась в поклоне Демонесса. Интересная реакция, и надо будет расспросить её потом, что же это за демон такой, что даже наша боевая Демонесса так себя повела. Мне в какой-то мере было легче, так как я просто понимал, что передо мной сильный демон. Но никакого рыболепия к нему я не испытывал, так что и бледнеть мне было не за что. "Брось, девочка", отмахнулся от её жеста кузнец. "Обижаться на детей в моём-то возрасте. Тогда прошу, поднимемся наверх", предложил я. "Там подготовлена небольшая кузница, которой хватит для демонстрации ваших навыков". Хитро хмыкнул Улирих, попробовав выбраться из круга призыва. Я ожидаемо натолкнувшись на барьер. Значит, я не смогу выйти отсюда, пока не соглашусь на твои условия? Не могу же я позволить кому-то вроде вас спокойно разгуливать в этом мире, тем более в моём доме, пожал я плечами. Вот как. Демон внимательно осмотрелся по сторонам, вчитываясь в символы. Хорошо, я не против. Кивнул он после того, как внимательно прошёлся по каждому знаку печати. Что мне не особо понравилось. Обычно призыванные демоны не были столь дотошны в подобного рода вещах. Я так понимаю, что в любой момент могу расторгнуть заключённый контракт и вернуться к себе. Всё верно подтвердил я. Никого не волить я не собираюсь. Мне нужны преданные работники, а не те, кто будет действовать из-под указки. Какой дерзкий мальчишка, улыбнулся Улирих, делая шаг вперёд. и в этот раз печать его пропустила. И вот мне снова приходится возводить новое здание для нового слуги. Приглашенная мной бригада строителей уже начинала бросать на меня косые взгляды из-за того, что я в последнее время вызываю их довольно часто за эти несколько месяцев. Благо Рогов предоставлял на все эти работы существенную скидку — Так что мне не так жалко было оплачивать их работу. Да и внешняя постройка нужна была только исходя из требований Улириха, которому на удивление понравилось наблюдать за небом и вечером смотреть на небольшое озеро или большой пруд, тут как посмотреть, что был выротной территории по месте. Само собой это была не просто яма, но чуть ли не произведение искусства в ландшафтном дизайне. Правда, последнее со слов Эльзы, который, оказывается, немного разбиралась в дизайне. С самим кузнецом всё вышло довольно неоднозначно. Я сам не понял, как он вдруг согласился работать на меня, но главное дело было сделано, и теперь у меня в подчинённых есть демон-кузнец, способный не только изготавливать оружие и броню, но и накладывать на неё магические эффекты. Жрёт всё это, конечно, прорву энергии. Но с учетом цен на подобные вещи, то все это окупается. Если надо будет, то я для кузницы закажу двигатели мага-каров, чтобы обеспечить демона необходимым количеством свободной энергии. Впрочем, похоже, это действительно скоро понадобится». Позже я выяснил у Роксаны, что это была за реакция на демона с неожиданным немецким именем. Как оказалось, этот демон не то что был известен, И не настолько стар, насколько он хотел показать, хоть и был старше на несколько веков самой Рокс. Дело в том, что Ульрих был одним из немногих демонов, что жил в нашем мире ещё до того момента, когда демоны были вынуждены вернуться к себе. Из-за этого и в том числе из-за своего мастерства кузнец смог добиться для себя определённой независимости и занимался только теми заказами, которые ему были интересны. В итоге получалось, что в основном он работал сам на себя, постигая тонкости искусства кузнеца, и лишь иногда соглашался на заказы, которые обеспечивали его возможностями закупки новых материалов для собственных изысканий. Как и то, что только некоторые из лордов могли похвастаться, что у них есть оружие, изготовленное этим демоном-кузнецом. А вот Раксана, оказывается, имела броню и мечи, изготовленные у Лирихом. Оттуда и такая реакция на тот момент, когда он представился. Она и раньше знала, кто изготовил оружие, прошедшее с ней через века сражений, но вот досаждать кому-то вроде этого демона она не хотела. Да и её лорд Гортвар должен был сполна заплатить за подобный комплект для своей воительницы. Мне же действительно удалось заинтересовать Улириха современными методиками обработки металла. Пусть в наше время во многих процессах участвуют специальные станки, а кузнецы, сохранившие секреты своего искусства, работают либо на рода, либо напрямую на государство, но это было не особо важно. Главное в продаже было достаточно много оборудования, которое демон мог использовать в своей работе. В итоге мы сошлись на том, что он по моей просьбе изготавливает то, что мне необходимо, или сам предлагает варианты решения. Так как я слишком не смыślённый, чтобы что-то в этом понимать, а я не мешаю ему заниматься изучением того, насколько далеко ушёл человеческий прогресс, последнее вызывало у старого демона неподдельное восхищение, и он, как мальчишка при виде дорогого спорткара, который ему дали погонять, буквально изучал каждый миллиметр очередного оборудования прибывшего по моему заказу. «На самом деле я думал, что мне предстоят более долгие переговоры. Но, видимо, сам Уллерих был не против попробовать что-то новое, особенно когда его пообещали обеспечить всем необходимым. Его даже не смущало, что предстоит работать под землей, так как у самого кузницы была расположена в горах, что, по его словам, было сделано специально, так как в других местах ему мешали работать. В месте же, где он жил до этого, Было слишком много сильных и не особо интеллектуальных существ, которые к самому кузнецу уже давно не совались, а вот нежелательных гостей они отводили в сторону за милую душу. Последнее в понимании демонов, скорее всего, можно было трактовать как пожирание одних демонов другими. Вот и получалось, само собой, что сделать заказ у Уллериха могло ограниченное количество лиц, что кузнеца более чем устраивало. И почему я не удивлён, что очередной демон, согласившийся работать на меня, оказался довольно странной персоной. Причём с самим Улирихом так до конца и не было понятно, то ли он согласился работать на меня, то ли таким образом кузнец решил сбежать от своих очередных заказчиков. По словам той же Раксаны, несмотря на все его хичрение удалиться от демонического сообщества ему это всё же не удалось. И часто предпринимались попытки пробиться к Кулиреху, чтобы предложить ему сделать очередной заказ. Возможно, ты живёшь как отшельник и просишь других тебя без необходимости не трогать, но всё-таки в мире демонов есть существа, с которыми лучше не спорить и выполнить то, они требуют, чем бороться потом с последствиями этого решения. В общем, очень много было непоняток с этим демоном, и пока он обвыкался в нашем мире, Я устанавливал на него и на его дом множество ограничений, так как мне совсем не хотелось, чтобы в один момент настолько умелый демон вырвался наружу. Хорошо ещё, что сам Ульрих нисколько не возражал против таких мер безопасности, так как вся защита была направлена не только на то, чтобы он не вышел за пределы дома, пока я не решу обратное, но чтобы и к нему никто, кроме меня или с моего позволения, не мог проникнуть. С учетом последнего фактора, кузнец более чем был доволен оказаться в нашем мире, а то, что я единственный, кто его будет беспокоить по пустякам, так с этим просто необходимо смириться. Меньшее из зол, на которое готов пойти этот странный демон. Пока я давал Ульриху время, чтобы лучше освоиться с предоставленным инструментом, но скоро собирался вовсю воспользоваться его услугами. Да и не дело это иметь эксклюзивный доступ к таким существам, как демоны, и не извлечь из этого максимальную выгоду. Эх, не будь переход в их мир столь затратным и опасным, то можно было бы вообще организовать экспедиции на ту сторону для добычи магических ресурсов, которые здесь бы купили по очень завышенным ценам. Связываться же с столь единственными вратарями, у меня не было никакого желания. Так что эту идею приходится оставлять на далёкое будущее. Возможно, когда-нибудь у меня появится возможность проходить в мир демонов без посредников и таких громадных затрат.